Глава 11. Великий аттрактор, что находится в точке, вокруг которой вращается наша галактика. Земля вращается вокруг Солнца. Солнце вокруг ядра галактики – Млечный Путь. А вокруг чего вращаются Млечный Путь и другие галактики? Такой объект есть, называется он Великий аттрактор от английского attract – привлекать. Это гравитационная аномалия. Давайте разберем, что известно науке про великий аттрактор. Но для начала вспомним, как работает гравитация. Центр масс. Гравитация – фундаментальное взаимодействие между телами, обладающими массами. Чем ближе находятся объекты и чем больше их массы, тем сильнее гравитация. Но в быту и даже в физических расчетах эта модель часто упрощается поэтому мы говорим, что Земля нас притягивает, хотя и наша масса влияет на Землю. Строго говоря, Земля и другие планеты не вращаются вокруг Солнца. Просто в Солнечной системе существует центр масс, вокруг которого вращаются Солнце и все планеты. Но так как масса Солнца составляет 99,86% массы Солнечной системы, то этой условностью в расчетах обычно пренебрегают. Да и сам центр масс Солнечной системы находится внутри Солнца, только не в центре. И во Вселенной все так. По факту и все звезды в нашей галактике Млечный Путь вращаются вокруг общего центра масс. Но лежит он, по сути, в ядре галактики, потому что там наибольшее скопление этой самой массы. Великий аттрактор. Что это такое и где он находится? Великий аттрактор – гравитационная аномалия. Если в основном вещество в видимой части Вселенной распределено равномерно, то в этой точке плотность выше. Находится он от Солнечной системы на расстоянии 250 миллионов световых лет. Великий аттрактор имеет массу, в тысячи раз превышающую массу нашей галактики, и он является центром притяжения для Млечного Пути и других галактик вокруг. Астрофизики полагают, что этот объект представляет собой сверхскопление галактик. Великий аттрактор не так уж велик. В юности я был крепким парнем, даже по меркам супертяжей. И когда я занимался боксом, часто полагался на свои габариты, в ущерб технике. И тренер всегда мне говорил, на любую силу найдется еще большая сила. И тренер был прав. Когда я пытался покорять все новые и новые спортивные вершины, там было полно и сильных, и высоких, и приходилось быть гибким, менять тактику и достигать успеха за счет техники. Вот и великий аттрактор оказался не таким уж массивным, каким его сперва считали. За его пределами находится еще более мощная магнитная аномалия, так называемое сверхскопление Шепли, масса которого, возможно, в четыре раза больше. Только находится оно от Солнечной системы на расстоянии аж 650 миллионов световых лет. И на данный момент это самая крупная точка притяжения в наблюдаемой части Вселенной. И Великий аттрактор, в свою очередь, притягивается сверхскоплением Шепли. Как подсчитали астрономы Гавайского университета, вклад великого аттрактора в движение нашей галактики составляет 44%, а большую часть вклада оказывает именно сверхскопление Шепли. И эти аномалии сильно влияют на наши галактики. Из-за великого трактора и сверхскопления Шепли наш Млечный Путь и ближайшие к нам галактики движутся с огромными скоростями. И это причина, почему Млечный Путь летит прямо навстречу галактике Андромеды. Космическая аномалия — пустота Валапаса. Кроме сгустков масс Во Вселенной есть и пустоты. Пустота волопаса сфера диаметром в 330 миллионов световых лет. Ее особенность в том, что там практически нет ни галактик, ни отдельных звезд. Это аномально пустая зона пространства. Пустота волопаса или Void волопаса ⁇ это интересная космическая аномалия, которую обнаружили всего 40 лет назад. Сперва ученые считали, что сфера вообще абсолютно пустая. В 1987 году астрономам все-таки удалось разглядеть несколько галактик. В итоге в этой огромной части пространства обнаружено 60 галактик. Для сравнения, во всей остальной Вселенной в сфере такого размера было бы более 2000 галактик. То есть получается, что плотность сферы примерно в 34 раза ниже, чем в целом во Вселенной. Находится эта пустота на расстоянии в 700 миллионов световых лет от нашего Солнца. То есть сейчас мы видим ситуацию, какой она была в этом месте 700 миллионов лет назад. По мнению ученых, пустота образовалась из-за слияния пустот помельче. Странно, что такое произошло но других научных объяснений пока не найдено. Эта гипотеза также не объясняет, почему подобных неравномерностей не найдено в других направлениях Вселенной. А самым уединенным местом в космосе является сверхпустота Эридана. Здесь пусто, нет, обычной материи. Здесь провал даже в реликтовом излучении. Оно на 70%. Микрокельвинов меньше, чем в среднем по Вселенной. По мнению ученых, сверхпустота Эридана могла возникнуть неподалеку от гигантских массивных объектов. Они и притянули отсюда все вещество в свою сторону.